Глава двадцать «Следующий, — сказал Инжи, — передо мной выстроилась очередь клановых альтеров и линдаров. Я не обязан был выслушивать их всех. Мог и оставить разбираться со всем наблюдателей малых домов. Но каждый правитель клана мог встречаться со мной не реже раза в год. Да и от поддержки кланов многое зависело в грани. Так что потрачу день, тем более что пока не ясно, что творится на юге». Мы стояли в предгорьях южнее Мордограда. Один переход, и мы выйдем на границу с Мидлией. Но пока еще никому не понятно, что происходит там. Разведка не вернулась. Что плохо, проходы на юг удобны для обороны, но не для атаки. Одна дорога идет через горы, тяжелая гусеничная техника там не пройдет. Обычная дорога вдоль реки тоже простреливается пушками со всех сторон. Да и слишком она узкая. Мы могли сплавить технику по реке на паромах, но это опасно, мы будем там как на ладони, да и лед еще не растаял до конца. Придется прорываться пехотой при поддержке машины Лина и захватывать плацдармы. Целая военная операция, которую все мои генералы пытались спланировать в том шатре. Судя по яростным спорам, выходит так себе. «Следующий!» — повторил Инджи и скрестил руки. Я стоял, прислонившись спиной к панцирнику, и обедал. Всего-то похлебка с кашей, которую едят и обычные солдаты, но своих поваров я брать не стал. От похлебки почему-то пахло машинным маслом, но на вкус была нормальная. Или это из-за панцирника, не знаю. Ко мне подошел высокий широкоплечий мужик с хищным загнутым носом. — Я Лендар Васильев. Грубым голосом представился он. — Глава клана северных гор. «По какому праву ты, наблюдатель Громов, арестовал моих людей? Трех человек!» Наглый, но за своих переживает. «Варк, напомни, кто они!» — шепнул я. Варк прошептал мне на ухо. «А, вспомнил!» Я поставил тарелку на броню и покрутил головой. Шея хрустнула. «Я скажу тебе! Они могут работать на противника!» «По какому праву ты так решил? Это все твоя паранойя?» «Э, потише!» — возмутился Варк. «Ты говоришь с наблюдателем о грани, а не с соседом. Даже наблюдатель о грани должен соблюдать законы». «Тише, Варк!» — сказал я. Линдар клана печесы о своих людях. Тут он в своем праве». Я посмотрел Альтеру в глаза. Твои люди задержаны и останутся под замком в столице. Я им не верю. Это все клевета, и... Тебе я тоже пока не верю. Я подошел к нему ближе. Буду ли я верить тебе дальше, зависит от твоих слов и дел. У тебя был дух предка? Нет, такой чести нам не выпало, — ответил клановый лендар немного смутившись. «А что это у тебя на шее?» — спросил я. «Что ты там носишь?» «Это мое дело», — огрызнулся Солендар. «Уже нет. Показывай». Он гневно опустил брови и достал амулет. Что-то, похожее на серебряную птичью голову. «Убедился?» — спросил он. «Это амулет моего деда». «А вот что носили на шее твои люди», — сказал я и щелкнул пальцами. И другие из остальных кланов. Их не так много, но все же есть из-за чего беспокоиться. Если бы я о них не знал, они бы нанесли нам удар. Покажи ему. Один из офицеров моей охраны бросил на землю связку колец. Кто-то из очереди начал удивленно шушукаться. Узнали их. — Кольца. И что? Линдар сверлил меня взглядом. — А то что их носят те, кто поверил предателю Хитрову, ушедшему на юг. Тому, кого они называют королем-спасителем. Во многих кланах есть его люди, которые поверили ему. Но в моей армии их не будет. Я знаю, как их вычислить. — Что значат эти кольца? — спросил Лендар. Это из-за них ты их арестовал? Это же... Но я продолжал, не собираясь отвечать. Это мои враги, но я не буду убивать всех без разбора. Те из кланового ополчения, кто пришел с остальными, чтобы устраивать тут диверсии, будут арестованы. После войны я верну их вам. Сами думайте, как смыть такой позор. Я не понимаю. Линдар нахмурился. Это значит, когда король-спаситель сдохнет, продолжил я. Его фанатики попытаются мне отомстить. Но кто-то, возможно, и передумает. Кого-то вы можете убедить. Так что казни ваших людей я устраивать не буду. За них будут отвечать сами кланы. А пока мне нужны люди, которые называют короля спасителя врагом, а не мессией. — Ты не понимаешь, что он делает! — заорал кто-то из очереди. — Он не предатель. Он пришел нас спасти. Он спасет нас от тебя. Один из клановых выхватил револьвер. Соседи схватили стрелка за руки, выхватывая оружие. Он выпустил его и побежал ко мне, выхватывая кривой нож с деревянной рукояткой. Я не шелохнулся. Фанатик был уже почти рядом, как Инжи вытянул руку. Длинное копье небожителя пробило грудь. Красный светящийся кончик вылез из спины. Инжи разжал пальцы, и оружие исчезло. А Инжи растет. Раньше трясся от любой опасности, а сейчас прямо умелый хладнокровный вояка. Это влияние Варга, не иначе. Фанатик лежал на земле, из-под которой уже пробивалась трава. Кольцо, которое он носил на веревочке как талисман, выпало из ворота. Такое же, как те, что лежали у моих ног. «Он работает на предателя?» Клановый лендар выпучил глаза. «И мои люди тоже такие?» «Я верну их тебе после войны». — сказал я. — Сам будешь думать, что с ними делать. — С кланом этого, — я показал на труп, — будет разбираться наблюдатель малого дома. Они пока изолированы от остальных. Не знаю, как глубоко проникла зараза. — А что касается остальных... Я переступил через тело и подошел к толпе ближе. Инжи пошел рядом, хотя в этом уже не было необходимости. Я знал о покушении, просто хотел показать тем, кто не видел, на что способны фанатики. «Люди Короля Спасителя, того, кого раньше многие из вас знали под именем Степана Хитрова, находятся среди ваших кланов. И их немного, что радует, но многие наверняка уже убрали эти кольца. Только я все равно знаю их всех, и сейчас они наверняка пытаются переманить на свою сторону остальных». Вмешайтесь в это сами, пока не поздно. Ведь если пойму, что клан меня предал, то вмешаюсь сам. Я вернулся к панцирнику. Тело уже унесли. А что касается покушений, сказал я, у нас кроме меня еще один небожитель. И это не считая продвинутой техники. Никто не сможет так просто напасть на меня с ножом. Но мы не собираемся, ответил кто-то из толпы. — Я знаю. Но все фанатики среди ваших людей будут задержаны. Мне шпионы здесь не нужны. Еще несколько осталось. — Но откуда ты знаешь их? Как ты понимаешь, что он фанатик? Я кивнул Инжи. — Если у тебя нет вопросов... Инжи повернулся к клановому Линдару, который стоял перед нами, оцепенев от увиденного. — То освободи место следующему. «Я разберусь с ними», — сказал Линдар. «Предателей среди моих людей нет. А с этими идиотами я еще поговорю, когда все закончится. Они же наши. Просто... просто он насрал им в головы». «Лучше и не скажешь», — я усмехнулся. «Я дам списки вам всем. Тех, кто остался дома, задержите сами. И сами пытайтесь их воспитать. Лучше это, чем казни». «Разве нет?» «Следующий!» — крикнул Инжи. «Но вопросы об арестах больше не обсуждаются!» Количество просьб резко снизилось. Фанатиков и в самом деле было не так уж и много. Большинство ушло с королем-спасителем и сейчас сражаются в его армии. А что до тех, кто остался, я и правда знал большинство из них. А остальных вычислят сами кланы. Очередь рассосалась. Осталось только несколько человек, ждущих моего решения. Смуглый усатый мужик смущенно откашлялся. «Мы сделали, как ты просил. Грязная работа, но мы клялись, что верны тебе. Мы вычислили всех шпионов и предателей в тех кланах, где мы были. А мой сын служит в отряде наблюдателя Климова». Он показал на Варга. «И он отличный боец», — сказал Варг. «И верный». Он у меня по самым важным поручениям. Я помню. Я подобрал остывшую миску, стоявшую на броне панцирника, но в ней уже ничего не было. Я много чего помню. Я положил руку на холодную броню. Это панцирник нового образца, с башней, с двигателем, который усиливается духом предка. А скоро и он заговорил со мной. — Они сделали все, как ты просил, — сказал дух. И в машине служит стрелок из моего клана. Хорошо стреляет. Верни меня. Я давно их не видел. Если они...» Я убрал руку от брони. «Ваш клан напал на меня, когда я был в гостях. Я осмотрел всех. За это я вас разделил. Каждый ваш мужчина находился в другом клане. И каждый из вас помог мне найти предателя». Это предотвратило резню и смуту на севере. План Короля Спасителя не удался. Представители разделенного клана Шелестовых смотрели на меня. Они ждали, что я решу. «Варк», — сказал я, — «это ты тогда чуть не умер. Твое слово. Думаю, они все искупили», — ответил Варк. «Хорошо поработали. Я больше не держу на них зла». «Ты слишком мягок, старина!» Я усмехнулся и хлопнул его по плечу. «Но это твоя положительная черта!» «Так и быть!» Я повернулся к Шелестовым. «Ваш клан с сегодняшнего дня снова может быть одним целым!» «А наш дух?» Спросил усатый мужик. «Он здесь!» Я похлопал по броне панцирника. «Он нам еще нужен!» «Но раз вы доказали свою верность, можете идти в атаку вместе с ним». «Наблюдатель Громов, спасибо!» Новый Альтер глубоко поклонился. «Мы не подведем, мы...» «Готовьтесь к бою и следите за другими во все глаза. Вы уже поняли, как вычислять фанатиков». Я махнул рукой, и они удалились. «Ты тогда будто так и задумал, что тебе нужны разведчики в каждом клане». Варк рассмеялся. А они прям взялись за дело, серьезно. Вычислили всех? Тем лучше. Но в гости я больше к ним не поеду. И тебе не советую. А то еще накормят, напоят и заставят драться на ножах. Варк громко захохотал. Помню, помню. Все, теперь я осторожен. И ты же наблюдатель малого дома, сказал я с укором. — Веди себя соответственно, чтобы больше не вытирал руки об штаны во время обеда. — Да я так не делаю. — Делаешь, — вмешался Инжи. — Я же тебе объяснял, как правильно. А то какой-нибудь прием будет, и ты опозоришь меня. И пользуйся платком, когда сморкаешься. — Да пользуюсь я. — Ладно. Я прервал их перепалку. — Пойдем к генералам пока они друг друга не передушили. Узнаем, что там на юге. Рапорт вернувшихся разведчиков не заставил себя долго ждать. — А твой враг опасен, — удивленно сказал Варк. За один день разгромил союзную армию и теперь с боем переправляется через реку. — И говорят, что он убил небожителя Моктора из Калуросы и Вальроса из Калиенты. Пожилой разведчик тревожно посмотрел на меня. — Но это слухи. Вряд ли кто-то способен убить двух небожителей. Кроме вас, разумеется. Палатка и стол с картой стояли неподалеку от реки Сильва. Она еще скована льдом, но он уже тонкий, даже одного человека не выдержит. — Как быстро мы дойдем до места переправы? — спросил я. — День пути, если только бронетехника. Он не успеет переправиться полностью. Но техника не проедет по дороге. Варк почесал лоб. «Там все перекрыто пушками. Но они же сражаются с ним. Может, пустят нас без боя?» «Я не собираюсь оставлять их в тылу», — сказал я. «Громов!» В палатку вошел Инжи, держа в руке письмо. «Это из столицы. Смотри на герб». На печати было изображено кольцо, разделенное на восемь частей. Две из них были в огне, другие две во льду. Две в молниях, еще две в каких-то полосках. А ведь только сейчас я догадался, что это силы восьми небожителей. Огонь обычный у Инжи, а черный у Натера. Молния красная у меня, а обычная у Сирда. Лед был у Фойла. Читай. Я вернул письмо Инжи. Парень с глухим треском сломал восковую печать, открыл письмо и удивленными глазами пробежался по нему. «Тебя объявили вне закона», — сказал он. «Ожидаемо», — ответил я. «Долго он тянул. К этому я готов». Никто из офицеров даже ухом не повел. «Еще бы, я оставил только самых преданных. Что им воля столичного правителя, когда я ближе и намного влиятельнее на севере? Но я не понимаю, почему именно сейчас, когда они проигрывают в сражении?» Инжи положил письмо на карту и потер лоб. «Им не нужен еще один такой мощный враг. Или они хотят сражаться на два фронта?» «А я понимаю». Я достал нож и воткнул его в карту вместо переправы Короля Спасителя. «Атакуем сейчас, пока он уязвим. Но нельзя давать перегруппироваться отступившим. Надо их преследовать и мешать». «Принято», — отозвались генералы и начали отдавать приказы. Теперь я понимаю, почему Тарген так делает. Должен был догадаться об этом с самого начала. А это значит, что он и правда виновен. Но ничего. Скоро нам представится шанс лично поговорить об этом. Только это будет сложно. Отряды пехоты на легких колесных броневиках уже отправились штурмовать первые рубежи обороны. Там самые лучшие мои войска, проверенные еще в бою против Терта. Как же давно он был. Тяжелые панцирники выстроились колонной на дороге, готовые взломать оборону. Здесь моя основная армия. Если в ней и остались люди Короля Спасителя, то толку от них уже будет мало. Все солдаты, как по команде, повернулись направо, к реке. Там раздавался жутко громкий треск. По реке двигался шагоход Лина. Тяжелая машина шла прямо у берега, разламывая лед. Верхние руки, утыканные пушками, направлены вперед. Механизмы плавно шипели, когда пушки доворачивались в нужную сторону. Из стальных труб позади валил густой дым. Сидящие наверху стрелки за спаренными пушками глядели в небо. Боевая рига прошла дальше, уже куда-то наводясь. — Господин наблюдатель, — сказал седой генерал, — впереди замечены скопления противника. Атакуем по вашему приказу. Я хотел сказать просто, но за мной следили тысячи глаз. Я прошел вперед. Моя охрана меня обступила, но я знаком велел им остановиться. «Это не божитель Громов!» Слышал я шепот солдат и кланового ополчения. Многие видели меня впервые, так что им надо показать, что я умею. Я забрался на панцирник. Экипаж, выглядывавший из люков, с удивлением уставился на меня. Я вытянул левую руку. Пальцы привычно обхватили теплую рукоятку флагелума. Меча хлыста. Красный клинок показывал вперед, по небу бежали красные молнии, а сверху горело черное пламя. Все, кто стоял снизу, смотрели на это, открывая рты. «Вперед!» — крикнул я. Ограния! «Загромова!» Единым ревом откликнулись войска но шум толпы был заглушен залпом пушек боевой риги. Пилоты уже нашли первые цели.